Глава четырнадцатая. Олекса покинул свой кабинет в смешанных чувствах. С одной стороны, было большой удачей заиметь в свои руки такие важные улики, раскрывающие предательство королевы и подлые замыслы Лати. С другой, вся эта ситуация была прямым поводом к войне, а Латия отнюдь не слабый противник. Олекса же, хотя и носил прозвище «Храбрый», На самом деле был очень осторожен в политике. Десять раз подумает и только потом сделает. Однако сейчас обстоятельства сложились так, что о шпионской деятельности королевы узнало слишком много людей. Скрыть все невозможно. Значит, Алексею придется принять меры против своей жены. И как это сделать правильно, без ущерба для себя и для королевства? Невольно озаботишься. На ходу он размышлял. Первое. Талица арестована. Ее показания записаны и доказаны, это раз, и это правильно. Лукас, глава латийской разведки в Лазане, сбежал, это два, и это плохо. Отправили Зорину копии допросов, три. Это зря, поспешил Алекса. Теперь Зорин будет знать, чем его тут встретят. Но Зорин все равно едет в Лазану продлять договор, это четыре. И этим надо воспользоваться, чтобы предъявить обвинение Латии в лицо, а не письменно. Надо собрать всех магов и ведьм недалеко от дворца на всякий случай. Посмотрим еще, кто кого переиграет. А пока пусть Даница, Агния и их подруги кружатся в танцах на своих последних балах в Бреславе. Он, Олекса, в любом случае освободится от этого нежеланного навязанного брака. Что касается Лазич, надо подумать. Слишком приближать ее ко двору Алекса не хотел. Сильная ведьма, а сильные они всегда опасны, даже если не замышляют переворотов. Но держать ее надо под рукой на всякий случай. Стефана Боремир, выйдя от короля, направились в допросную, чтобы забрать кристаллы с признаниями талицы. Орбан передал, что признаний так много, что не уместились на одном кристалле. Кажется, талица была связана тайнами чуть ли не совсем высшим светом лазаны. «Ну что, Орбан, все выпотрошил из нее?» Стефан брезгливо обошел по дуге стул, сидящий на нем ведьмой. «Много лишнего рассказывает, мелкого и неважного, но тут ничего не поделаешь. Зелье Берты открывает все тайники памяти и не дает остановиться, пока человек все не выскажет. Неприятно было слушать, как обычная девочка-ведьма постепенно превращалась в расчетливую, жадную, злую суку. сплюнул Орбан и протянул Стефану два кристалла. Здесь все, что она успела наговорить на этот момент. А сейчас я закрыл ей рот заклятием. Сам устал слушать эту грязную сагу. Ладно, Орбан, заканчивай с ней. Достаточно фактов. А если нам потребуется еще что-то, всегда можно прогуляться в монастырь и поговорить с ведьмой еще раз. Стефан не скрывал своего пренепряжения к Талице. Он даже по имени ее не называл. Для себя дракон давно вычеркнул эту ведьму из своего окружения и нисколько не жалел. «Возьми охрану, портал, и сегодня же переведи ведьму в Зорг. Проследи, чтобы определили в надежную келью и полностью лишили магии. А то я вижу, что сестра оставила ей какие-то крохи. Все убрать! Нет мелочей, Орбан, эта дама очень опасна!» «Я понял, мой лорд. Все будет сделано как надо. Уже в спину уходящим лордам ответил начальник стражи. Мне надо к себе, Стеф, признался архимаг. Скоро приедет Тамара и мне надо приготовить замок к приезду невесты. А мне надо в особняк Лазичий», — улыбнулся дракон. И тоже надо проследить, чтобы его вовремя подготовили к приезду хозяев. Тамара и дети прибудут на днях. Да и со Сребреной пора встретиться. Ты сделал предложение? Баремир поднял бровь. Да. Свадьба состоится весной. «Долго ждать?» «Да, не скоро, но раньше невозможно. У драконов другие обычаи. У нас помолвка не может быть короче полугода, так что придется ждать», – тяжело вздохнул Стефан. Друзья и будущие родственники разошлись. Никто из них даже не предполагал, что за ними давно наблюдают и совсем недружелюбные глаза. «Госпожа, ведьма Тамара прибывает в столицу через день. Я слышала сама, как герцог Крис отдавал указания своим слугам по переговорнику. «Что-то еще?» «Да, госпожа. Ведьму Талицу сегодня переправили в Зорг. Оттуда нет выхода». «В Зорг? Отлично. У Талицы было слишком много чужих секретов. Что известно о ее признаниях?» «Простите, госпожа, ничего. Не было возможности проникнуть на этаж подземной тюрьмы. Допрос проводил сам начальник стражи герцога Риза и закрыл эту часть тюрьмы заклятием. Ни амулет подслушки, ни заклятие уха не смогли пробиться сквозь этот щит. Я ничего не слышала, госпожа. Простите». «Вон пошла! Я недовольна! Ты не получила очень важных для меня сведений!» Служанка, которая шпионила для королевы, пятясь и беспрестанно кланяясь, покинула ее покои. Та несколько минут сидела молча, а затем вызвала по зеркальнику королевский дворец Латии. «Здравствуй, отец! У меня добрые вести. Не могу быть уверена, но, кажется, Олекса узнал о нашем договоре с столицей. «Здравствуй, дочь! Я только что сам собирался тебе звонить». Про договор я знаю. Алекса сам прислал нам копии допроса этой ведьмы. Она рассказала обо всем, имея в виду дочь. Единственное, она не знала о наших целях и планах, поэтому все ее сведения отрывочны. Можно попытаться обыграть ее признание в наших интересах, тем более, что Алекса пока не предъявил никаких требований. Этот договор с ведьмой ты можешь объяснить страхом перед изменами Алексы, перед его любовницами. перед вредительством твоему здоровью. Я подумаю, отец, ты приедешь? Ничего не отменяется? Я приеду. Договор для нас слишком важен. Мы, конечно, пустили пыль в глаза и всем рассказали, какая мы мощная держава, но у нас почти не осталось не только боевых ведьм, но обычных бытовичек. Да и магов становится заметно меньше. Мы не можем сейчас воевать. Ты не выяснила причину, дочь? Через короткую паузу осторожно поинтересовался король. «Нет, отец. Видимых причин такого различия в количестве магов и ведьм между нашими странами я не нашла. Но косвенно заметила общую проблему. У них тоже нехватка сильных ведьм. Даже ведьмы Ковина не достигают уровня высшей. Из-за этого они сейчас не могут до сих пор выбрать новую верховную ведьму взамен талицы. Правда, сейчас здесь появилась новая ведьма. Тамара Лазич. Говорят, у нее высший уровень силы». «Опять Лазич». С Анастесией тогда намучились, пока привязали ее к Лукасу. Но получилось ненадолго. Она только забеременела и сразу ушла от него. Дочь тоже не получилось забрать. Кстати, девочка действительно так сильна? Или Лукас выдает желаемое за действительное? Девочка сильна. Ей наняли наставников, и они в один голос твердят об очень высоком потенциале. Так что Лукас не ошибся. Его дочь сильная ведьма. И она принадлежит Бреславе. А что там с этой Тамарой? Кому ее отдали? Боримиру. Что ж, понятно. Сильному сильная. А Стефан? Мина не добилась успеха. Дракон не женился на ней и выслал Атию. Но ты уже знаешь. Сейчас он объявил о помолвке с драконицей серебренной Вот как? Не знал об этом. Извини, не успела доложить отец. И у вас с Алексой ничего не получилось? К сожалению, отец. Беременность не наступила. «Хотя трудно забеременеть, если муж не приходит в спальню жены», — с горечью призналась доница. «Да... То есть даже эта простая попытка родить детей от сильных магов потерпела неудачу». «Да, у нас не получилось». «Ладно. Будем иметь все это в виду во время заключения нового договора. Отдыхай, дочь». «До свидания, отец». Выключив зеркальник, королева задумчиво уставилась в одну точку. Похоже, они с отцом ошиблись, выстраивая план мягкого подчинения Бреславы. Это могло получиться, если бы Олекса увлекся молодой женой. Но король не проявил к ней явного мужского интереса. Данице даже пришлось прибегать к помощи Лукаса, дяди Инкуба, и ведьмы с приворотными зельями, чтобы заполучить мужа в постель. И все равно, результата не было. Это совсем уж унизительно. Конечно, договорной брак не предполагает любви и верности. Но хотя бы уважение принцессы Латии была достойна. Алекса же даже для видимости не скрывал своих любовниц и менял их чаще, чем белье. Данице было непонятно такое игнорирование и бесило ее до нельзя. Но ни ее злость, ни ее ласка не смогли привлечь мужа в постель Даницы. А ведь король был в уже очень зрелом возрасте по сравнению с молодой женой. Даница давно завела бы себе любовника, но ей нужен был ребенок от Алексы. Сначала ребенок, потом любовник. Алексей сильный маг. Ребенок от него удача для Лати. Но за два года беременность не наступила, и по королевству уже поползли слухи о пустой королеве. Ничего, приедет отец и все устроит как надо. Так всегда было, тихо произнесла доница. Однако что-то может сделать и она, помочь отцу и Агни хотя бы в одном вопросе. Она звякнула колокольчиком, вызывая служанку. Найди Агнию и прикажи ехать в ее городской дом. Скоро там будут гости. Так, а где у нас Баремир? Королева открыла следящий артефакт, головка которого была воткнута в ножны шпаги Баремира. Хм, собирается домой. Очень вовремя. Еще раз звякнул колокольчик. Начальника моей охраны сюда, срочно! Мужчина вырос перед королевой буквально через пару минут. Архимага Баремира? Настойчиво пригласить в дом огни немедленно, якобы срочно, без свидетелей. Хватит надеяться на чудо, надо действовать самим. Вот порошок, распылишь ему на лицо. После этого он будет послушен и на время забудет обо всем. Но действуй быстро. Боремир – сильнейший маг, и это воздействие пройдет быстро. Тем более, если у него есть ведьмовская защита. Однако попытаться стоит. Действуй. Слушаюсь, госпожа. Мужчина исчез так же быстро, как появился. Вот и посмотрим на тебя, маг. А то придумал изображать тут верность. Нет ее. Не бывает. Баримир возвращался в свой замок в глубоком раздумье. Судя по словам Стефана о подготовке замка, Тамара и не собиралась приезжать в дом жениха. И это уже заставляло напрягаться. Сколько может эта ведьма бегать от неизбежного? Их помолвка уже состоялась. «Их брак обязательно состоится, так какой смысл прятаться от судьбы?» Мак не понимал. Погрузившись в свои мысли, он не заметил небольшой отряд стражи, судя по нашивкам из Латийского посольства. «Господин Архимак!» – окликнул его командир. «Вам письмо!» – и протянул небольшой лист, свернутый пополам. Даже не в конверте, даже без печати. Баремиру бы насторожиться, но... Едва он открыл лист... Как в тот же момент маленький вихрь сдул с его сгиба в лицо архимага сгусток мелкой пыли. Инстинктивно задержав дыхание, баримир смог избежать глубокого вдоха, но все равно успел глотнуть немного неизвестного вещества. Голова закружилась, мысли потеряли стройность, и на предложение командира отряда он ответил согласием, даже не понимая, о чем идет речь. Его спас амулет Тамары, который она подарила ему на обручение. Амулет отвел магическую атаку и вернул ее нападающему. Пока командир охраны отплевывался от порошка и приходил с себя, Боремир допросил его и узнал подробности. Через пару минут они уже стояли под воротами посольства. Агния, думая, что похищение маго удалось, ожидала их тут же. Но она ошиблась. Боремир просто хотел сказать ей в лицо, как он сбешен. «Я никогда не прощу тебе, Агния, этой подлости. Я не воюю с женщинами». Но ты переступила все границы. Теперь берегись и не попадайся мне на глаза. Королевский портал из Латии открылся в 15 лигах от Лазаны. Разрешение Алекса было получено заранее, но вся сотня личной охраны короля Зорина сразу же была окружена гвардейцами Алекса. Однако никто не возмущался. Зорин только понимающе хмыкнул и невозмутимо направил коня по королевскому тракту к столице. Зорин решил, что явиться в обед будет самое время, так как торжественный прием назначен на вечер. Остановиться в Лазанье король собирался в здании посольства. Они решили не афишировать присутствие Лукаса в делегации, хотя арестовать его никто не мог, все равно. Также под личиной скрывался младший сын короля Зорина, Ирвин. Их встречали посол и Агния. «Я отправил вестник королеве дяде. Если она сможет, то придет к нам. Если нет...» то встретимся на церемонии. Мы так договорились. Хорошо, Агния. Как ты сама? Как твой маг? Король решил сделать вид, что не знает о расставании Агни с Баримиром. Все хорошо, дядя, кроме мага. Он помолвлен с другой. О, не переживай, девочка. Мы попробуем решить эту проблему. Очень надеюсь на тебя, дядя. Агния скромно опустила глаза. Они оба играли сейчас. Для слуг, для случайных зрителей, для возможных шпионов Алекса. Агния изображала невинную деву в беде, Зорин заботливого родственника. Лукас в это время бегло сканировал улицу ведьмовской сетью на предмет подслушивающих и подсматривающих заклятий и артефактов. Не обнаружив следящих устройств, Лукас первым вошел в особняк, на ходу раскидывая сеть и здесь. После ареста и допроса талицы ему было чего опасаться со стороны Алексы. «Агния, где здесь кабинет?» Зорин ни разу не был в лазане «Я провожу, дядя». «Я все проверю вначале», откликнулся ведьмак. Он разговаривал с королем на равных. Не только потому, что они были родственниками, но главное по старшинству крови. В Лукасе текла кровь демонов-инкубов. Разбавленная веками, но текла. А в Зорине, хотя и королевская, но людская кровь. Люди в мире Палана никогда не были главенствующей расой. Однако в настоящее время старшие расы начали постепенно покидать Палану. Первыми ушли драконы, Затем вампиры и демоны. Эльфы, оборотни и гномы пока оставались на месте, но отгородились от мира каждый на своей территории. С людьми вступали в редкие контакты. Лишь гномы продолжали держать свои банки во всех землях и королевствах. И тут оказалось, что магически одаренными среди людей остались ведьмы и маги. Но и среди них стали все реже рождаться сильные особи. Каждый король каждого королевства сам искал способы решения неожиданной проблемы. Зорин, например, пытался захватить Бреславу силой, полагая, что секрет силы местных магов в известном магическом источнике. Войну почти проиграл, но сумел добиться выгодного договора. И вот теперь пришло время нового. Но будет ли он заключен и на каких условиях, Зорин не мог сказать. «Ну что будем делать?» – Лукас вошел в кабинет, где Зорин уже устроился как у себя. «Надеюсь на твой дар инкуба, Лук». Надо затмить разум Алексея и вынудить его подписать новый договор на наших условиях. Вряд ли. Но я попробую. Бор, расскажи подробнее, что там учудили Агния с Даницей. Мне надо составить Алексею отчет и потребовать от Зорина возмещения. Стефан пригласил другу устраиваться и кивнул Тамаре, тоже приглашая к разговору. Они все находились в столичном особняке Лазичей и собирались на Большой Королевский прием. Боремир заехал за невестой, чтобы по протоколу вместе с ней прибыть в королевский дворец. Стефан, задавая вопрос, преследовал две цели. Узнать подробности похищения архимага и дать возможность Тамаре лично от жениха услышать рассказ. А то по столице уже поползли слухи, которые перевернули события с ног на голову. Уже появились точные сведения, что маг вовсе не был пленен, а добровольно уехал в особняк Агнии, чтобы возобновить отношения. И это в такой важный момент. Перед первым совместным появлением Боремира и Тами во дворце, перед приездом королевской делегации в Латии, <звык> дракон негодовал и как мог пытался сблизить сестру женихом, которые все никак не решали сблизиться, хотя испытывали друг другу взаимную симпатию. Нечего особо рассказывать, Стив, я уже подробно изложил в докладной. Отряд охраны из Латийского посольства постерег меня в городе. Я был без сопровождения, только с помощником. Просто не подумали. «Ведь никогда раньше никто не пытался напасть на архимага в столице!» Он коротко хохотнул. «Их командир остановил меня, якобы для сообщения, и внезапно распылил мне в лицо неизвестный порошок. Они ошиблись. Я был готов к таким провокациям. Во-первых, я боевой маг, и меня с детства приучали к различным ядам. Во-вторых, спасибо Тамаре, он ласково пожал руку невесты, став рядом с ней. Тамя подарила мне отличный амулет против магического нападения». Ее амулет-отражатель легко отвел облако ядовитой пыли и вернул его наемнику. Так что они получили то, что хотели. Маг едва заметно усмехнулся. Пока они находились в таком пограничном состоянии, мы их прямо на месте допросили и все выяснили. Сопроводили их до особняка Агнии, и я выдвинул ей ультиматум. Либо она прекращает враждебную деятельность против меня и Бреславы, либо ей будет закрыт въезд в нашу страну навсегда. Прошли всего сутки. Подозревая, что обе дамы до сих пор не признались Зорину в своей глупости. Кстати, Алекс об участии Даницы в этой акции узнал от меня. Распоряжений по поводу королевы еще не давал. «Уже дал мне», — коротко бросил Стефан. И «Я намерен выжить из этой ситуации максимум. Нынче Зорин не сможет выставлять нам невыгодные условия в договоре». «Слышала, Тами, на что способны высокородные дамы? Имей в виду и не давай себя охмурять». Я поняла, брат. Я не наивная девчонка. Просто Тома хотела сказать, что дворцовые сплетни ее волнуют мало, что Боремира она вообще не держит и воевать за него с другими дамами не собирается, что если кому-то очень нужен мужья именно Архимаг, то пусть забирают. Но, бросив взгляд на жениха, прикусила язык. Возникло ощущение, что он прекрасно понял ее без слов и крайне недоволен. «Молчи, Томи, — Молчи, Тами, строго приказал Архимаг. — Мы уже помолвлены, поздно отказываться. И я, кстати, никогда не собирался этого делать. Я выбрал невесту и провел с ней обряд, все. Передумывать и переделывать ничего не собираюсь. А ты?» – внезапно спросил ее. Тамаре вдруг стало стыдно. Она-то, как ни раз и ни два, собиралась отказываться от этого брака. Не потому, что Боремир ей не нравился, как раз наоборот. Нравился с первой встречи. Просто помню свою земную историю, не хотела повторять ошибку. Стефан посмотрел на сестру, которая так и не ответила на вопрос жениха, и вздохнул. «Понятно. Бор, пройдем в кабинет? Разговор есть. А ты, Тами, заканчивай собираться, нам пора выдвигаться». Тамара, проводив мужчин взглядом, нервно опустилась на пуф перед зеркалом. Кажется, в отношениях с женихом она делает ошибку за ошибкой. И главное, она ему не доверяет. А брак уже не отменить. Так и будут друг другу нервы трепать. Придется как-то искать компромисс. В настоящее чувство мага по отношению к себе Тома не верила, а безответная любовь еще никогда не была счастливой. Поэтому и сопротивлялась Тома, как могла. Знала, как трудно собирать заново разбитое сердце. Тами в комнату к ней вошла Сребрена. У них со Стефаном тоже был первый совместный выход в свет. Драконица волновалась не меньше Тамары, особенно за их наряды, ведь шили их в салоне Сребрены, по эскизам Тамары. Тами, твое платье готово, посмотришь? «Да, пойдем. Хочу посмотреть, что получилось». Фасон обоих платьев девушки разработали совместно. Тамара использовала земные силуэты бальных платьев, а сребренно дополняла модели кружевом и украшениями. Но не могут драконы без блеска камней. «Ведрана, твое плетение на королеву готово?» «Да, Ваше Величество, сегодня могу применить. Действуй, мне надо, чтобы на королевском приеме Даница полностью подчинилась моей воле». «Слушаюсь, Ваше Величество». Старая ведьма склонилась в низком поклоне. «Мне как раз пора проверить защиту покоев королевы Даницы». Ведрана покинула кабинет короля и действительно направилась в покой королевы, но не дошла и свернула в комнату королевской прислуги. «Пора, Беляна, я получила приказ короля». «Держи». Зельеварка протянула придворной ведьме крошечный фиал. «Она должна это выпить». «Ты уверена в рецепте, Яна?» «Уверена». «Рецепт из гримуара Берты». Его когда-то написала сама Берта в гримуаре «Моей бабки». Он остался у нас, без права передачи кому-либо. «Ну, если так, давай». Ведрана взяла зелье и торопливо дошла до покоев королевы. «Наконец-то!» Королева поднялась из кресла. «Скоро начнется прием, а она мне еще нет защиты. Я обязательно скажу Алексею, как неповоротливой его ведьмы». Однако ее выпад остался без ответа. Ведрана скоро проверила плетение защиты в комнате и на одежде королевы. Конечно, не стала объяснять Данице, что вместе с проверкой добавила плетение покорности и подчинения. Демонстративно показала ей зеленый глазок контрольного артефакта и предложила выпить укрепляющего зелья, незаметно добавив в него несколько капель из секретного фиала. Несколько мгновений она наблюдала, как королева начинает терять контроль над собой. Вначале у нее расфокусировались глаза, затем замедлились движения, затем Даница вдруг выпрямилась и стала неестественно спокойной, ледяной просто. Но уже через какое-то мгновение приняла прежний вид. Правда, теперь она действовала по команде. «Ваше Величество, пройдемте, король Олекса ждет вас». «Конечно, Ранни, я уже готова, мы можем идти». Королева величественно выплыла из своих покоев. «Вот и все, делов-то!» – буркнула себе под нос придворная ведьма, вызывая Алексу. Король появился в покоях жены через потайной ход. Взял ее под руку и торжественно направился в зал приемов. Сегодня он хотел реванша. Хотел показать Зорину все прегрешения Даницы и поставить их перед фактом развода. А то латийский король в последнее время слишком явно начал считать себя первым среди равных. раздавал настоятельные советы другим правителям, вмешивался во внутренние дела, наводнял своими шпионами соседние страны. Надоело. Раньше отношения между странами регулировал договор, держателями которого были драконы. Но драконы давно покинули мир Палана, и вот постепенно договор перестал выполняться. Каждый правитель действовал сам по себе и в своих интересах. В зале приемов, само собой, произошло разделение сил. Маги, прибывшие с Зориным, заняли одну сторону зала, а маги и ведьмы Алексы – другую. Когда Алекса с Даницей вошли в зал, напряжение только усилилось. Все ждали жесткого разговора. «Ты прибыл вовремя, Зорин!» Алекс решил не церемониться и начать сразу по делу. Все равно Зорин уже примерно представлял, что может предъявить ему Алекса. И раз все-таки приехал, значит, надеялся ответить. «Я никогда не ухожу от проблем, Алекса!» «Я их решаю», – спокойно ответил Зорин. «Говори». «У меня есть доказательства шпионской деятельности твоих людей в моем королевстве». «У меня есть доказательства попытки Даницы с помощью зелий совершить переворот. Она намеревалась стать правительницей Бреславы. Можешь услышать это сам». «Даница, расскажи о своих планах», – обратился он к королеве, которая до этого момента молчала. «Это правда, отец. Но мы же с тобой вместе разработали этот план. Я только строго соблюдала выполнение». «К сожалению, после отъезда Лукаса стало трудно контролировать Алексу. Хорошо, что ты приехал, отец. Теперь нам станет легче». «Остановись, дочь!» – Зорин скрипнул зубами. «Алекса, ты ответишь. Моя дочь не могла сказать все это добровольно». «Даже если и так. Ты понимаешь, что она говорит правду. Посмотри на шар истины. Он прозрачен». Дело сейчас не в Данице и не в том, что с ней будет дальше. Дело в том, как будут соседствовать наши страны, Зорин. Предлагаю холодный мир. Добра между нами, думаю, не будет долго. Даницу можете забрать уже сегодня. Развод я оформлю на днях, жрецы храма уже приняли мою грамоту. Не торопишься ли ты, Алекса? Зорин тяжело дышал, с трудом сдерживая гнев, но еще пытался разговаривать, а не орать. Он подал знак своим магам, и за его спиной выстроилась тесная стена магов с боевыми артефактами наготове. Маги-алексы почти зеркально повторили их действия. «Стойте!» В зал быстрым шагом входил незнакомый дракон, за которым следовал Стефан. «Огнен!» – воскликнул удивленно Зорин, и след за ним по залу прошелестело. «Огнен! Дракон вернулся! Посредник! Эмиссар!»